Глава тринадцатая Фольбург. лаборатория под лавкой магические товары дядюшки Релла. Кирелл чертополох. Я пришел в себя на том же стуле, где меня настигла Мархана. Перед глазами все плыло, во рту было солоно от крови, а губы отказывались разлепляться от застывшей кровавой корки. «Это что сейчас было?» — спросил оживший Хемет пристально глядя на меня. Мне не хватило даже сил на то, чтобы открыть рот. Голова раскалывалась, и я с трудом удерживал распадающееся сознание. Лицо было мокрым от крови, она засохла на губах и сковала их, забила ноздри, не позволяя нормально вдохнуть. Скрывя ногтями столешницы, я покачнулся и стал заваливаться на пол. Назнаватель прыгнул ко мне и успел подставить ладони до того, как я расшиб себе лоб об пол. Темнота окружила меня со всех сторон, постепенно отрезая меня от реальности. Последними погасли звуки, и я не дослушал ту длинную бранную тираду, которой разразился Хэммет, стремительно переворачивающий мое тело на спину. Я завис в пустоте, ощущая себя переместившимся на глубину. Вот только дышать мне не было нужды, тело отсутствовало. Ощущения времени здесь не имелось. Потому я не смог оценить, как скоро передо мной стали загораться один за другим магические символы. Часть из них была мне уже знакома по договору с Ченгером, но хватало и тех рун, назначение которых оставалось для меня загадкой. Заклинания демонического слоя неслись на меня и тут же отпечатывались в сознании, будто их кто-то выжигал климом в моем разуме. Чудовищная боль сжала меня в комок но быстро отпустила, оставив после себя ноющее раздражение. Следом появились другие, и я понял, что магия нечисти теперь мне тоже известна до последнего штриха. Хотя применить я ее напрямую не смогу. Для этого нужна кровь особи этого слоя. Новые ожоги истаяли мгновенно, а на смену рисунком чар появилась магия третьего слоя, на этот раз архонтов, тех самых, у кого Салем раздобыла свой глаз. Чернота отступала раз за разом, как только мое сознание впитывало новую магию. Но дар, пульсирующий во мне, не менялся. Запас магии, которым я мог оперировать, оставался на том же уровне, разрастался лишь известный мне ассортимент чар. С каждым новым рисунком, который я поглощал, ощущение собственного тела возвращалось все сильнее, Я уже чувствовал, как льется кровь из всех щелей, но не остановить процесс, ни как-то защититься от его ущерба не мог. Наконец новые знания кончились, я просто перестал что-либо осознавать, провалившись в обморок. В себя я пришел в одно мгновение, но поднимать веки не спешил. В голове все еще крутились вложенные марханы воспоминания принца и Хибе. Это банальная месть. Эсхилбар стал богом, воспользовавшись цивилизацией поклонников Марханы, и теперь весь мир считает именно ее виновной в катаклизме, который устроил Хиба. Вот зачем нужно вредить культу и очистить имя покровительницы всей магии. «Так смешно, жалкий смертный нашел способ обыграть богов, и я теперь должен как-то помочь попавшей под раздачу Мархане». Понятно, что бороться с самим Хибой я не способен, пупок надорвется. А вот вырезать его культ, уничтожить записи о нем — тут другое дело. Конечно, эта задача очень сложная и практически невыполнимая. Орден уже попытался убрать опасные знания, а по итогу оказался в руинах после раскола. Да и так ли они были правы? Ведь далеко не все стерли из человеческой памяти, остались документы, остались свидетели. Взять того же Яниса Вагнера. Его поддельные записки сохранили оригинал договора о Да, он разбросан по всей книжке, но я смог его восстановить. Так где гарантия, что другие окажутся глупее? Получи сейчас в условиях раскола эта книга распространения в промышленных масштабах, и начнется такой кризис одержимых, что катаклизм покажется детским утренником. Я очень сомневаюсь, что Бар на самом деле уроженец другого континента. Вероятнее всего, он пришел в кацинауги из одной из бывших стран развалившейся империи. И пока существует магия уголков, где может зародиться подобный самородок, будет полно. Искать их бесполезно. В конце концов, не может быть, чтобы какой-нибудь исполнитель не налажал по глупости или не затолил секретный документ по хитрожопости. Он проснулся. Услышал я недовольный голос и открыл глаза. хэммин подтягивал чай из чашки, разглядывая меня из-под лоби. Удивительно, как не убил, воспользовавшись случаем. Стоящая рядом Диана дознавательно внимания не обращала. В руках полукровки бренчала ложка, которой Гриммин смешивала зелье в глубокой миске. — Иди ли, черт возьми! — Сколько я провалялся, — спросил я, осторожно поднимая руку, чтобы ощупать голову. Естественно, никаких дыр от божественных пальцев на ней не появилось. Да и в целом я чувствовал себя гораздо лучше. Наверняка все эти кровавые спецэффекты, маленькая месть обиженной Марханы. Более чем уверена, она могла обойтись и без них. Впрочем, раз я жив, значит, карты разыграны, верно. — Весь день, — ответил дознаватель, шумно отхлебывая горячий чай. — Я думал, что ты уже не выкарабкаешься. Дия в ответ презрительно фыркнула. «Только не в моем доме», — заявила она, заливая кипяток из металлического чайника в приготовленную кашу. Зелье забурлило, опуская пузыри болотного цвета. По комнате растекся резкий химический запах. Протянув емкость ко мне, Дия приказным тоном велела «пей». Бурда отвратительного вида уже успела остыть, так что обжиться я не боялся. Сделав несколько глотков, осушил чашку и вернул ее супруге. Та убрала посуду на стол и, стоя надо мной, распростерла руки ладонями ко мне. Возади засияли алым огнем, и девушка зашептала наговора. Раньше я бы не смог понять, что именно она пытается колдовать, но теперь полученные от Марханы знания словно сами собой всплыли в голове. Три глубоких сканирования магических потоков не выявили у меня никаких повреждений. Идея перешла на оценку физического тела. — Со мной все в полном порядке, — сказал я, ощущая, как выпитое снадобье отчаянно просится наружу и обжигает внутренности, попутно и сводя в спазме кишки. — Да на тебе печати марханы больше, чем шей на портовой шлюхе, — вставил слово Хэммет. — И не нужно мне рассказывать, будто ты понятия не имеешь, откуда они взялись. Диа кивнула в ответ на мой вопросительный взгляд. «Я их тоже вижу, Кир, сказала она, — «и меня это пугает». Вместо ответа я оттолкнул девушку в сторону, и, свесившись с кровати, исторг из себя задержимое желудка вместе с комками свернувшейся крови. счастью, людей догадалась заранее подставить тазик, так что не придется драить пол. Выворачивало меня недолго, но весьма болезненно. «Давай, давай, чертополох, не держи в себе!» С нескрываемым наслаждением от созерцания моих мучений подсказал Хэммит. «Такие внутренние повреждения ни один чародей бы не исцелил, так что радуйся, что еще не сдох. Я вот очень рад, так как теперь у меня к тебе еще больше вопросов». Мне полегчало, я откинулся от края кровати. Я тут же заботливо вытерла мне рот чистой тряпкой. Ее взгляд горел любопытством, но я еще не решил, что и как рассказывать даже ей, чего уж про дознавателя говорить. — Что же ты меня не убил, пока была возможность? — спросил я. — принимая супруги стакан с водой. Прополоскав рот, сплюнул остатки в тазик и, уже самостоятельно вытершись, сел на кровати. Хэммед покачал головой, не сводя с меня взгляда. Его прищур мне не нравился ублюдка станет придумать очередной способ доставить мне хлопот. — Понимаю, что ты сейчас немного не в себе, чертополох, — заговорил он, не отводя глаз. — Но мне очень интересно, как так вышло, что темная богиня обратила на тебя свой взор. Я усмехнулся настолько гадко, насколько только мог. — Хорошо, тогда слушай член Ордена Аркейн, откуда пошла ваша организация. И, видя чуть дернувшуюся бровь дознавателя, я продолжил речь. Катаклизм Кацинауги подстроил некто из Хилбар. По словам двора Чародейского королевства, этот человек прибыл с другой стороны планеты. Ты же в курсе, что Эдолон является небесным телом, парящим в космосе? Хем скривился, но перебивать не стал. Так вот, у короля Кацинауги было несколько детей — Но наследовать трон само собой мог только один из них, и когда правитель объявил второму сыну, что тот не годится на роль наследника, двенадцатилетний мальчик попал под влияние Схила Бара. Принц открыл чужаку путь в подземелье дворца, где королевский род держал абсорбер. Артефакт очень мощный и сложный. Что за абсорбер? В один голос спросили Иди и Хэммет. Я склонил голову набок, с насмешкой разглядывая дознавателя. «Абсорбер — это агрегат, который вытягивал эфир из окружающего пространства и концентрировал его в себе. Читай, это камень Этерния разбером с твой анклав». Так вот, из Хилбар нашел способ, как вобрать в себя всю эту магическую энергию, и чтобы получить к ней доступ... Он обманом заставил принца, которому отказали в праве наследования его активировать. Конечно, не все получилось поглотить, и излишки устремились от дворца в кацы к границам королевства. Именно так и случился катаклизм. Хемин потер подбородок, обдумывая мои слова. И уже сидела на краю моей кровати и смотрела мне в лицо, будто старалась поймать на лжи. И причем тут ты? Наконец задал ожидаемый вопрос дознаватель. Я хмыкнул. Время шло, и никто уже не знает имени Исхилбар. Но так уж получилось, в Аделоне он известен по другим прозвищем Хиба. Чушь какая-то. Мархана не покровительствует монстрам. Уж это ты должен знать. Ей поклонялись задолго до того дня, когда эти чудовища вообще появились. Даже я знаю про храм, где укрывались служители богини во время магического возмущения. В момент, когда бар взорвал абсорбер, не все граждане Кацинауги находились на территории родной страны. Именно они стали первыми членами Ордена Аркейн, созданного ради того, чтобы сохранить наследие Кацинауги в остальном Эдалоне. Именно мархани поклонялись в этой несчастной стране — И именно с помощью ее даров был создан абсорбер, который и послужил средством запуска катаклизма. И так как люди по природе свои существа недалекие, во всем обвинили именно Марханум, ведь существования Хибы в те далекие и дикие времена еще никто не знал. На несколько секунд в комнате стало очень тихо. Я расслышал, как на первом этаже скрипят половицы, наша прислуга занималась своими делами. За окном сияло солнце, подбираясь к полудню. Шторки были раздвинуты, и мне было видно, как блестят начищенные стоки под крышей соседнего дома. — И как с этой историей связан ты? — подал, наконец, голос Хэммит. Я хлопнул себя по коленям и попробовал встать на ноги. Дия попыталась мне помочь, но я легко отстранил ее протянутые руки. Ни головокружения, ни каких-либо других последствий моего обморока не случилось. А я заключил с Марханой сделку дознаватель. Я должен исправить эту несправедливость. Богиня, даровавшая людям магию, невиновна в катаклизме. Так что теперь я выполнил свою часть договора. Ведь ты передашь мои слова в Аркейн. Это не объясняет печатей. нахмурился тот. На этот счет ничего сказать не могу, сам не до конца понимаю, но, полагаю, это связано с теми знаниями, которые передала мне Мархана. Пожалуй, если бы я хотел произвести больше шок на дознавателя, сложно было бы подобрать подходящие слова. Но надо признать, обдумав сказанное, он кивнул и поднялся на ноги. — И все твои находки, связанные с культом, всего лишь следствие вмешательства Марханы? — спросил он прохаживаясь по спальне из угла в угол. «Она что, сама тебе о них сообщает?» Я пожал плечами. «Как сказал один умный человек, если ты разговариваешь с Богом, это нормально. Но если Бог говорит с тобой, ты безумен», — ответил ему, наблюдая, как дознаватель мечется по комнате. «Так что считай меня сошедшим с ума, если тебе так удобнее. Но все сказанное мной правда». Он дернулся как от удара, а потом с тяжелым вздохом сел обратно в кресло. — У тебя есть какие-то доказательства, помимо печати, — спросил он, не глядя на меня. — Нет, да они не требуются. Любой достаточно сильный темный маг подтвердит, что на мне действительно следы прикосновения Марханы. И, подозреваю, каждый увидит именно свою стихию, но не сможет разобраться с чужими. Правила одного дара все-таки. — Но у меня их два, — возразила до молчавшая Диа. — Ты не человек, — вяло отмахнулся Хэммет. — К тому же родовые способности — это не дар. Любая королевская семья обладает усиливающими основной дар умениями. Равен II, например, может гореть без применения чар, и никакие блокираторы не удержат его родовой способности. Культивация путем тщательного подбора крови, — кивнул я, — — подтверждаю слова дознавателя. Мне об этом еще Чингер сказал в Хердштадте, так что ничего удивительного я здесь не видел. Обидно только, что моя древняя кровь дает лишь повышенный резерв, а не дополнительные эффекты. Меня, в отличие от того же короля Акрылана, можно оставить без чар, просто из-за договора с демоном добиться этого чуть сложнее. «Итак, допустим, я тебе верю», — кивнул хеммет сцепляя пальцы в замок. Скажи мне, чертополох, разве это что-то меняет? Я пожал плечами, натягивая чистую рубаху. Придя ко мне, ты сказал, что Аркейну нужен истребитель. Проговорил я, собирая отросшие волосы в хвост. Нужно было уже давно их срезать, но у меня все руки не доходили. Да и не беспокоило длинноволос как-то. Были другие занятия, более важные именно здесь и сейчас, чем поход к цирюльнику. Впрочем, что мне мешает сделать это самому? Теперь, когда у меня изрядно расширен арсенал заклинаний, короткий взмах ладонью и на длинные пряди. Стряхнув их, я посмотрел на свою руку. У демонической магии есть много преимуществ перед стандартной демонологией. Но, зная примеры из чужих школ, несложно добиться схожего эффекта, применяя собственный дар. Так я делал свои артефакты с помощью темных чар, воссоздавая эффекты другого дара. Так и теперь смог создать цветовое лезвие, насытив воздух вокруг кончиков пальцев расщепляющими частицами архонтов. В оригинале заклинания, по сути являющиеся лазерным резаком, бьющим на несколько сотен метров, мне не потянуть, там только на подпитку начальной стадии требуется практически вдвое больше магии, чем у меня есть. Однако это не значит, что нельзя добиться схожего результата меньшими затратами. Хэммит все это время смотрел на меня, ожидая продолжения, а я спокойно стряхивал с плеч упавшие на рубаху волосы. — Это так, — подтвердил он кивком, — и я не намерен отступать от своих слов. — Но ведь мы оба знаем, что я очень плохой выбор на эту роль, — застегивая манжеты, сказал я. — У меня нет ни сил, ни ума, ни опыта, чтобы действительно принести пользу Аркейну. — Ведь ты не станешь с этим спорить, все-таки ты должен прекрасно знать, что мне по плечу, а что нет. — Чему ты клонишь, чертополох? — нахмурился он. Я улыбнулся, глядя ему в лицо. — Я считаю, что из тебя получится куда более подходящая кандидатура для этой работы. Сам посуди, ты верен ну как пес, и ненавидишь всех, кто представляет для Ордена угрозу. К тому же, я принялся застегивать воротник... Обладаешь связями, влиянием и положением в Аделоне. Несмотря на раскол, ты не бросил своих братьев и сестер, а пошел делать то, что нужно делать. — Почему из твоих уст это звучит как оскорбление? — огрызнулся он. — Потому что это так и есть, — ответил я. — У меня нет никакого желания бегать по Аделону и подчищать за орденом, который оказался не способен справиться со своим естественным врагом. «Значит, кому-то из нас двоих придется умереть, так как я...» Я прервал его взмахом ладони, накладывая на воздух вокруг его головы очередное заклинание. Дознаватель еще распахивал рот, но до меня не доносилось ни звука. Опять же, оригинальные чары создавали в точке приложения настоящий вакуум, расталкивая содержимое за пределы сферы. Но я убивать Хэммета не собирался». — Ты не понял, — покачал я головой, наблюдая, как медленно краснеет от гнева лицо дознавателя. — Кирелл Шварцмарт уже мертв, Хемет, а потому я предлагаю тебе самому занять эту должность, ведь никто не подойдет для такой работы лучше, чем верный до мозга костей пес Аркейна. Сфера распалась, позволяя Хемету ответить, но он сдержался от своей тирады, которую явно намеревался сказать, пока действовала моя магия. — Что ты имеешь в виду? — спросил он. — Мы здесь изготовим для тебя пару артефактов по старой дружбе, совершенно бесплатно. Тебе не придется оплачивать нашу работу, только материалы. И в дальнейшем, если потребуется, моя лавка будет предоставлять ордену услуги соответствующего характера за цену ниже рыночной. — Мне не нужны какие-то жалкие артефакты. — Да, — удивился я. А если они будут указывать, где творится магия Хибы?